Глава тридцать в о с ь м а Словно подслушав мои мысли, Чип отстранился и начал одеваться, превращаясь в привычного детектива Мерфи, собранного и серьезного. «Пора!» — он надел портупею, пристегнул к ней кобуру с пистолетом и завел машину. «Мы выехали из леса и вернулись к загородному дому. Остановившись неподалеку от дома, мы с Чипом отправились в свой тайный поход». Меня он вооружил своим рабочим фонариком, а сам включил фонарик на своем телефоне. Чип немного помедлил и повернулся ко мне. «Ты можешь остаться в машине, если хочешь». Я отрицательно покачала головой. Он говорил со мной теперь немного иначе, более вкратчиво, таким низким, тихим, чуть хрипловатым голосом. Это немного сбивало меня с боевого настроя и заставляло глупо улыбаться. Мы обошли дом, и сзади Чип аккуратно отклеил край полицейской ленты, взял у меня ключи и открыл дверь. Было жутковато входить в темный дом, где совсем недавно лежал труп. Мы осмотрели дом, комната за комнатой, заглянули на чердак, но так ничего и не нашли. Нет, мы, конечно, наткнулись на множество вещей семьи Тайлеров, но ничего похожего на мою матрешку не было. «Значит, она на лодке», — сказал Чип, когда мы вернулись в машину. Это самый худший вариант из возможных. Полагаю, Альберт сейчас обитает именно там. Придется мне туда отправиться. Я хоть как-то смогу оправдать там свое появление, если наткнусь на него. Посмотрим. Сейчас я отвезу тебя домой, а утром решим, что делать дальше. Чип повернул ключ в замке зажигания, и машина рванула с места. Ехали мы молча. Чип был сосредоточен на дороге, а я просто не знала, как себя вести. Сказать ему, что мне с ним хорошо и я хочу продолжения? Нет уж, не хватало еще быть навязчивой. Наверное, в этом случае секс не предполагает никакого продолжения, ведь мы даже не встречались, все произошло как-то само собой. Хотелось ли мне, чтобы Чип проявил какие-то эмоции в мой адрес? Да. Могу ли я осуждать его за то, что он этого не сделал? Вряд ли. Домой я попала уже под утро. поднялась к себе в спальню, приняла душ и едва успела уснуть, как раздался телефонный звонок. «Алло!» — я взяла трубку, понимая, что Батлер сейчас наверняка спит. «Миссис Тайлер, это Чип Мерфи!» Голос Чипа был серьезным и нарочито официальным. «Что случилось?» — я вскочила с кровати. «Я звоню из полиции. У меня всего минута на разговор. Меня задержали для допроса. Дело в том, что мою машину видели у вашего загородного дома». «Я не знаю, сколько здесь пробуду, но хочу вам сказать, чтобы вы поторопились завершить то дело, которое мы с вами запланировали. Это нужно сделать как можно скорее». Я не успела больше ничего спросить, в трубке раздались короткие гудки. Вскочив, я стала мерить шагами комнату. «Что же делать? Что мне делать? Я должна найти матрешку. Причем сделать это надо как можно скорее». Если Чип позвонил, чтобы поторопить меня, значит, он услышал в полицейском участке что-то, что позволило ему догадаться о скором аресте самозванца. Что же делать? Поехать на Темзу прямо сейчас? Я давно расспросила Батлера и знала, где пришвартована лодка. Но что, если Альберт сейчас там? Сейчас, рано утром, он вполне может быть там. Возможно, он там ночует. Разбудить Оливера? Я спустилась к спальне дворецкого и тихонько постучала. Никто не отозвался на стук. Я постучала сильнее. Сердце мое замерло. Потом снова стало биться, ухая о ребра с перебоями. А что, если со стариком что-то случилось? Я не переживу еще один труп. В панике я постучала снова, совсем громко, так что не услышать мог только мертвый. Внутри заскулил щенок. Повернув ручку, я толкнула дверь. Соня начала весело крутиться у меня под ногами. Дверь слегка отворилась, но чтобы увидеть кровать Батлера, мне нужно было все же войти в спальню. Затаив дыхание, я сделала шаг через порог, потом еще один. Старик лежал на кровати. — Оливер, вы спите? Я позвала его, очень надеясь на то, что он встрепенется и, очухавшись ото сна, снова примет свой обычный слегка надменный вид, но он лежал с закрытыми глазами. Я подошла к Батлеру и с облегчением услышала, что он дышит и даже немного храпит. Возможно, он, как многие пожилые люди, страдает бессонницей и пьет на ночь снотворное. Разбудить его мне не удалось. Выходя из спальни Батлера, я взяла бульдажонка на руки и подумала, что хорошо было бы сейчас знать, где же висит то самое ружье, о котором говорил Дворецкий в день моего приезда. Мне было по-настоящему страшно ехать на яхту Фреда одной. И все же поехать придется. Я знала, как найти пристань и как называется судно. Порывшись в кладовке батлера с садовым инструментом, я нашла фонарь и вызвала такси. Больше медлить нельзя.